«Два дня стоит жара. Два дня лежу на даче. Два дня деревья плачут, два дня горит земля. Дождя, дождя все просят, а дождь гуляет где-то. Пошел бродить по свету, два дня все ждут дождя. Жара свела с ума, жара все застелила. В глазах угар земли, и нету, нету силы».